Интерлюдия 31. Англия, примерно километр от границы частного земельного владения. Риана Тернер, Макс Крамник. Что? Низкие тучи гнал по небу северный ветер, стигая порывами, как кнутом, свое свалявшееся грязное овечье стадо. Ну а облака овцы делали то, что овцы обычно и делают, если их бить и пугать. Прямо на голову Риане, разумеется. По крайней мере, мокрый снег, шелестящими зарядами, то и дело окатывающие двух подростков с головы до ног, она воспринимала именно так. Чёртова погода. Просто подумал, что в первый раз увижу, как ты колдуешь. Семнадцатилетний хакер выдыхал слова рывками. В такт того, как он наваливался на рукоять четырёхколёсной тележки-самоделки внушительного размера. Местность тут была довольно пустынная, и подваливать со слепой стороны диких вересковых лугов и болот на багги показалось подельником чересчур опасным. Механические звуки громкие, однозначно определяются как работа двигателя, и когда они внезапно замолкают недалеко от одиноко стоящего дома, даже если и не заметят, следы останутся довольно однозначные и долгоиграющие. Поэтому тележка с приводом в две человеческие силы имела камеры низкого давления, не оставляющие следов на земле. Сами молодые люди натянули на ноги что-то вроде болотоступов, что отнюдь не добавляло скорости и удобства передвижения, а тут еще и груст толкать. «Я колдовала при вас много раз». Шапки у Тернера не было, а капюшон куртки грязно-серого цвета с ржавыми разводами Зимний охотничий камуфляж для Великобритании. Ветер то срывал с головы, то наоборот нахлобучивал так, что видимость и слышимость резко сужались до пространства перед носом. Да это все равно не видно. Повозка внезапно обнаружила, что впереди опять спуск и попыталась самостоятельно скатиться с холма. Руками помахала, свечки позажигала, нарисовала мелом какую-то фигню. Сам ты -то фигня. Только и видел телекинез пару раз. А телекинез постановлением правительства от 25 декабря 2009 года запретили считать магией? Все равно, что такого необычного. Вот настоящая магия. Толкай свою чертову колымагу, эксперт в магии хренов. Ты ее кирпичами нагрузил, чтобы нам приятнее было грязь месить. Там только то, что нужно для твоего заказа. Каркасная, быстровозводимая палатка, развернутая в низине, С одной стороны, проблему с ветром вроде как решила, а с другой. Мне не нравится эта лужа. И что, она мне тоже не нравится. Хотя, надо признать, я вообще не ценитель дождевых водоемов. Заткнись, не ценитель. Она за то время, пока ты треплешься, уже сантиметров на 10 шире стала. Это мы вообще в воде через 2 часа окажемся. Все под контролем. Меня офигеть как обнадежили твои слова. Это магический артефакт? Я тебя правильно понял? Да, это магический артефакт, а что? Я себе колдовские штуковины как-то не так представлял. Ну там камень с дырочкой, пучок перьев, деревянная загагулина. Сейчас на дворе какое столетие? Подбоченилась Тернер, но тут же сдулась. Впрочем, я и сама признаться не ожидала. И вот эта штука создает карман реальности. Серый пластиковый цилиндр метровой длины и диаметром около 6 дюймов, напоминал ему что угодно, кроме магического артефакта. Тем более, что если одна грань цилиндра была просто пластиковой крышкой, то вот на второй... «Вау, тут и USB-вход есть!» «Мне рассказали и показали, как этим пользоваться. Тьфу, блин, Макс, ты меня вообще слушаешь?» Но Крамник, соединив кабелем свой ноут, с которым он не расставался вообще никогда и цилиндр искажающего пространства прибора уже увлеченно копался в программе-терминале, проигнорировав стандартный интерфейс. Ха, знакомый контроллер! Так-так, и что тебя хотели заставить сделать? Хм, управление силовыми выходами. Реле, что ли? Ах, нет, простите. Тут скорее помощнее. Ну-ка, 12 вольт, ампертока. Бинго! Двухпозиционный электромеханический замок. Раз, два, три, четыре. Да. Риана, которая своими методами так и не смогла расколоть выданный в качестве ответной услуги амулет, Коэс предупредила ее, что одно повреждение корпуса и начинка, предварительно заминированная, то есть, э, в смысле, специальным образом подготовленная, саморазрушится. Сейчас испытывала двойственные чувства, любопытство и зависть, черт побери. «И когда ты у нас стал спецом по артефактам, Крамник?» «Если артефакт состоит из многоцелевого программируемого контроллера и нескольких электромагнитов, то довольно давно...» Самодовольно улыбнулся парень, но тут же посерьезнел, возвращаясь к реальности, чему очень способствовали хлопающие мокрой натянутой тканью стены палатки. «Точнее, я разобрался в управляющем элементе». «Зуб даю, там внутри что-то вроде механического револьверного переключателя». «Хм, ближайший аналог — система движения управляющих стержней в атомном реакторе». «Упс!» «Мать твою, Макс!» Услышав замечательное сравнение, девушка, как раз нагнувшаяся к устройству, резко отшатнулась и, не удержав равновесия, хлопнулась на задницу. «Ты только не говори, что эта штука радиоактивна!» «Нет, я не могу проверить, но поверь, нет!» «Слишком легкий цилиндр. Уран знаешь, сколько весит? А экранировка к нему еще больше. И вообще, ты же сказала, тебе показали, как с ним работать. В смысле, включали?» «Активировали», — поправила девушка. «Да, в твоих словах есть резон. И, блин, у нас маловато времени. Чтобы эта штука правильно заработала, нужно привязаться по карте и выставить углы». «Ага, тут цилиндрическая система координат используется. Я понял». «Немного не в попад», — ответил Макс. «Не парься, я уже разобрался как. Лучше уточни, что мы настраиваем». «Сейчас. Эта штука делает этакий клон слоя реальности и имеет окно захвата, через которое туда попадут только вещи, предметы, ну и прочее, что несет магическую компоненту». чувствую себя героиней какого-то дурацкого боевика про суперпреступников», признала Тернер. Внутри техники мистического дома стоял абсолютный штиль, и не было никакого дождя. Реплика реальности, снятая амулетом, не отражала реальное состояние погоды, а вот освещенность, увы, вполне передавалась из реальности. Дождливая зимняя ночь над Соединенным Королевством выдалось совершенно непроглядной, хоть глазка ли. К счастью, для видеокамер с ИК-подсветкой это не было особым препятствием. Просто соответствующее техническое оснащение. Макс был явно весьма польщен произведенным эффектом. К сожалению, о том, что хозяин-домосед решил покинуть свой уединенный особняк на двое суток, удалось узнать практически за день до отъезда. Замаскированный в кроне старого дерева у развилки подъездной дороги направленный микрофон удачно записал донесенные попутным ветром фразы из разговора прислуги, решившей потрепаться с почтальоном. Дальше все делалось в ужасной спешке. Собрать группу Рианы, раздать задачи, подготовить транспорт и вещи, перепроверить план проникновения. «Верю, верю. В СНН показывали сюжет про марсоход». Очень похоже. Ты вообще где этому научился? Весной ломали с ребятами по наводке склад ответственного хранения с системой автоматизированной внутренней логистики. Я еще тебе тогда говорил, что месяц буду занят. Суки-разрабы повесили токен-ринг на подтверждение сигналов от автоматизированной системы управления. Эмулировать никак. Пришлось неиллюзорно цеплять джойстики и ручками рулить, собственноручно запущенные в помещение тележкой, которые еще и собирать пришлось. Хорошо времени поджимало, вот и осталось, так сказать, наследство. Только переделать немного оставалось. Как знал, рука не поднялась избавляться. Э, -э понятно. Ри, которая разбиралась в технике, примерно так же, как крамник в магии, не поняла практически ничего. Кроме того, что откуда-то у ее заместителя и второго лидера ее команды есть такие навыки и готовое оборудование. Удаленное управление роботизированным шасси в руках фактически профессионала завораживало и дарило ощущение какого-то таинства, почти как неизведанный ритуал из очередного письменного источника. А еще рыжая ведьма внезапно поняла, как, оказывается, доверяет партнеру по бизнесу, Он просто сказал, что запросто сможет извлечь фолиант из-за резидентных заклинаний обнаружения жизни, составляющих последний контур навороченной защиты от незваных гостей. Отсечь контур путем регулировки пятна срабатывания или подавить ауру было невозможным. И она ему просто поверила, не уточняя подробности. Плохо тернер очень плохо, так и проваливаются самые вылизанные планы когда ты считаешь, что твой подчинённый всё сделает как надо самостоятельно, а он, сволочь такая, берёт и не делает. Но об этом можно было подумать потом, как и о том, что её первый помощник и правая рука набрал чересчур много власти в тщательно набранном ей коллективе, и уровень левых работ во время простоев, когда рей учится, как-то незаметно перестал быть условно безобидным. Но! Сейчас телеуправляемый манипулятор с камерой у руки захвата, подняв стеклянную крышку стола-хранилища, подцеплял гримуар, и молодая колдунья чувствовала, что сердце забилось куда как чаще. Вот она, ее мечта. Да, еще оставалось вывести машину из проекции здания назад к холмам, заменить аккумуляторы и сделать куклу-обманку из заготовки, применив к книге навыки симпатической магии. Все это могло оказаться пустой тратой времени, но пусть так. Именно сейчас она иррационально чувствовала, что теперь-то ее ничто не остановит. Только не после того, как она фактически поимела весь этот цивильный мир ради своей цели. Ни законы, ни трудности. Ни непроходимое сочетание условий ее не задержит.